Пока они жили в Москве, мамин отец вернулся из Крыма в Ленинград, и когда они приехали, поселился у них. Александр Романович больше не служил, а занимался только литературой, продолжал сотрудничать в московских издательствах. Здесь он написал роман «Властелин мира», «Подводные земледельцы», «Чудесный глаз» и рассказываю из серии изобретения профессора Вагнера, «Гость из книжного шкафа», и «Человек, который не спит». По случаю родители купили чудную старинную мебель, кабинет и столовую. Теперь у отца был большой уютный кабинет. В нем стояли шведская конторка, удобное кресло с откидной спинкой, большой плюшевый диван, рояль и полки с книгами и журналами. 19 июля 1929 года у моих родителей появилась вторая дочь, это была я. Папа называл меня своим вторым изданием, а старшую первым. Отец писал только по утрам, по вечерам, а иногда и днем садился за рояль. Иногда, чтобы усыпить меня, мама клала на рояль подушку со мной. Отец играл что-нибудь спокойное, и я засыпала. Но недолго длилось благополучие. Отец заболел воспалением легких, и доктор посоветовал ему покинуть Ленинград. Николай Павлович Высоцкий давно переманивал отца в Киев. И вот в сентябре 29-го года мы переехали в Киев на улицу Нестеровского, 25-17. Жизнь в Киеве была намного дешевле, и главное, там был климат, подходящий для всей нашей семьи. Все было бы хорошо, но оказалось, что издательства принимают рукописи только на украинском языке, а отец украинского не знал. Отдавать в перевод не было смысла отец продолжал сотрудничать в издательствах москвы и ленинграда, но дальность расстояния до издательств отражалась на бюджете семьи с пересылкой рукописей задерживался гонорар. николай павлович знакомил моих родителей со своими друзьями и знакомыми в первую очередь познакомил их со своей супругой натальей вениаминной это была очень милая женственная блондинка с пышными вьющимися волосами очень живая и веселая Рядом с Николаем Павловичем она казалась совсем маленькой. Друзьями Высоцких была семья Корчевских, тоже очень приятные люди. Вячеслав Аполлонович инженер, хороший семьянин, Мария Яковлевна певица оперного театра. Был у них сын, больной шестилетний ребенок. С этой семьей отец впоследствии переписывался много лет, а после смерти отца переписывалась моя мама. Была еще одна супружеская пара-композитор, Федор Надененко с женой, тоже певицей. И четвертая, совсем молодая пара. Они говорили, что он создал себе имя руками, а она ногами. Муж был пианистом, а жена — балериной. Одна из знакомых Николая Павловича очень хотела знать от самого писателя о дальнейшей судьбе ихтиандра, героя романа «Человек-амфибия». И отец специально для нее придумал такой конец. Ихтиандр добрался до старого друга профессора Сальватора. Там Ихтиандр встретил такую же, как он, девушку, и они поженились, и у них родились дети амфибии. В начале 1930 года отец поехал в Москву устраивать свои литературные дела. Он остановился в теплом переулке у своей тетушки Ольги Ивановны Ивановой. В марте заболела моя старшая сестра Менингитом. 15 марта ей исполнилось 6 лет, а 19 марта она умерла. Отец приезжал на похороны, после чего вновь возвратился в Москву. В мае он заболел сам. У него опять началось обострение спондилита. И опять его на месяцы уложили в гипсовую кроватку. Отняв меня от груди, мама срочно выехала в Москву. Прихватив пишущую машинку, она с тяжелым сердцем покинула дом. Маме приходилось не только ухаживать за больным мужем, но и работать. Отец жил в крохотной комнатке, там же поселилась и мама. После войны... Возвращаясь из эвакуации, мы побывали в теплом переулке, и я со смешанным чувством любопытства и грусти ходила по квартире, рассматривая маленькие комнатки и пытаясь представить себе родителей, ютившихся в одной из них. Здесь тяжело больной отец продолжал работать. Мама стучала на своем ремингтоне, ходила в редакцию и ухаживала за отцом. Для мамы это время было особенно тяжелым. Только похоронив старшую дочь и оставив младшую на попечение родителей, она оказалась рядом с тяжелобольным недвижимым мужем. Я же